24 декабря Этот листочек календаря Особенным кажется почему-то 24 декабря День прибавился на минуту Вчера еще солнце щурило глаз Так, словно было на всех надуто И вдруг улыбнулось И день сейчас 7 часов и 1 минута Минута! Ну что там она дает? И света намного ли больше брызнет. Но эта минута — солнцеворот, Первый радостный лучик жизни. По книгам старинным пришло Рождество, Пусть так, но для нас Рождество не это, Есть более яркое торжество, В холодной зиме зародилось лето. И пусть еще всюду мороз и снег, Но тьма уже дрогнула, отступает, Припомни, ведь и с тобой человек Вот так же точно порой бывает. Вспомни, как тяжко пережил ты Недуг или тоску, что бездонний море, Потерю близкого, крах мечты, Короче, большое-большое горе. Казалось, ни жить, ни дышать нельзя, Что мрак навсегда в твою душу ляжет, Что кончились радости, смех, друзья — а сердце стало чернее сажи. Но время, не зря говорят, река, А в ту же реку не входят дважды. И как твоя рана не глубока, И как не терзает тебя тоска, Но вспомни-ка, вспомни, Как ты однажды, вдруг, Слушая музыку, вновь постиг, Заметил, как мчатся над речкой утки, А где-то, пускай на короткий миг, Вдруг улыбнулся какой-то шутке. Пусть мир еще тесен, словно каюта, Печаль не исчезла и не прошла, И все-таки дрогнула в сердце мгла, День прибавился на минуту. А довелось ли тебе познать Любовь настоящую, но не счастливую, Сначала большую, сначала красивую, Потом, словно плеть, оскорбительно лживую, Такую, что лучше не вспоминать. И было обиду не смыть, не измерить. Казалось, все лживо, и мрак, и свет, Что честных людей уже в мире нет, И больше нельзя ни любить, ни верить. И дичью казались любые страсти, Все ведь кругом для себя живут, А те, что кричат о любви и счастье, Либо ломаются, либо лгут. И все же тоска, не живет до гроба. Есть в жизни и мудрость, и свой резон. Ведь человек не рожден для злобы. Он для хорошего в мире рожден. Помнишь, как вдруг ты светло проснулся? Нет, боль не прошла, не исчезла, нет. Но ты точно к людям вдруг потянулся, От доброй улыбки не отвернулся, А как-то тепло посмотрел в ответ. Нет, нет, нет. Спохватясь, не смотри уныло, Себя не брони, не пугайся зря. Это в душе твоей наступило 24 декабря. Чувствуешь, беды отходят прочь, Сердце легким стучит салютом, Кончилась самая длинная ночь, День прибавился на минуту. 1971 год. Клейкие руки Сколько рук мы в жизни пожимаем, Ледяных и жарких, как огонь. Те мы помним, эти забываем, Но всегда ль где надо ощущаем, Что пожали клейкую ладонь. Руки эти вроде бы такие, как у всех, Но к пальцам этих рук липнет все. Предметы дорогие и совсем дешевые, любые. Руки-щуки, даже хуже щук. Надо ли греметь о них стихами? Может, это проза, ерунда? Надо, надо, ибо вместе с нами руки эти всюду и всегда. Очень надо, потому что нету ничего, наверное, подлей, чем лишенный запаха и цвета этот самый ядовитый клей. На полях, на фабриках, в науке, рядом с жизнью честной и прямой Липкие и подленькие руки Вечно прячут что-то за спиной. И отнюдь как будто бы не воры. Скажешь так, презрением обольют. А ведь тащат, а ведь прут и прут Все, что скрыто от чужого взора. Посмотрите только, что же это? Вроде бы по крохам тут и там. Овощи, продукты, сигареты, Лаки, пряжа, плитка для паркета — так и липнут к этим вот рукам. Прут со строек плинтусы и доски. Без зазрения совести берут. Краски, гвозди, ящики со звездкой. Дай им денег до да стакан московской, И фундамент, кажется, упрут. Клейкие пронырливые руки. Как сыскать спасение от них? И в литературе, и в науке Тащат строчки мыслей. Эти щуки – Во сто крат зубастие речных. У себя Кощеевское царство. За копейку слопают живьем. Вот иное дело, государство. Тут раздолье. Наберись нахальства и тащи. Не жалко, не свое. А ведь в целом это миллионы. Это спирта целая ока. Тонны рыбы, эльбрусы капрона, айсберги бетона и картона — Горы хлеба, реки молока, и пока от житницы отчизны, этих рук, как псов, не отогнать, о какой там распрекрасной жизни можно говорить или мечтать. Кто-то скажет с удивленным взглядом: но ну, о чем тут, извините, речь? Есть закон, милиция, не надо. Этим зла под корень не пресечь. Нет, скажу я, дорогие люди, «Зло это подвластно только нам. Ничего-то доброго не будет, Если каждый резко не осудит И не хлопнет где-то по рукам. Вот по тем, что хапают и прячут, Что подсохли к черту как одна. Ничего, что трудная задача, Мы ее осилим, а иначе Грош нам всем, товарищи, цена». 1971 год.